Глава 34. Его здесь нет. Мира. Я снова в опустевшем парке, и мне жутко холодно. Сквозь кроны лысых деревьев пробиваются последние лучи уходящего за горизонт солнца. Скоро станет совсем темно, и даже белый колючий снег не сможет сделать этот затихший парк светлее. Как и тогда, в детстве, ложусь на лавочку и закрываю глаза, потому что чувствую, как силы покидают меня. Только вот теперь я не ребенок. Мне уже восемнадцать. Исполнилось совсем недавно. А еще недавно я согласилась на дурацкую сделку, чтобы попасть в дом Александра Одинцова, своего спасителя. Наверное, я всегда его любила. только в восемь это чувство называлось восхищением. А потом... трансформировалось в поклонение, желание стать для него чем-то важным, ответить на его доброту своей бескрайней любовью. И Саша неожиданно ответил мне взаимностью, о чем я даже не смела мечтать. Между нами все стало налаживаться, несмотря на выдуманную любовь Матвея ко мне и его попытки помешать нам. Матвей тоже стал мне дорог, и я искренне хотела ему помочь, а вот он не был со мной честен. Он все знал обо мне, запомнил меня, когда я была в их доме, ведь я его тогда даже не видела. И эта глупая сделка была придумана лишь для того, чтобы поиздеваться надо мной. Но почему? Что я ему сделала? Я потеряла родителей, он потерял маму. И сейчас я не хочу копаться в истории десятилетней давности и искать виноватых, потому что мертвых все равно не вернуть». Их нет. Уже давно. А мы живы и должны думать о том, чтобы сделать свою жизнь счастливой и не тратить драгоценные минуты на прошлое. Ведь только настоящее и будущее представляют ценность. Если Саша узнает, кто я такая, наверняка открестится от наших отношений, потому что будет чувствовать свою вину. Матвей сказал, что в смерти моих родителей виноваты его отец и мать, Будь мне сейчас восемь, я бы наверняка в это поверила. Однако сейчас понимаю, что никто не желал им смерти. Это был просто несчастный случай, который свел на дороге незнакомцев. Когда Саша поймет, кто я такая, мы вновь потратим наше время не на то, на что должны тратить. И мне нужно сказать ему об этом. Только вот я в парке, замерзаю от холода и не знаю, как вернуться обратно. К нему. «Помню нашу последнюю ночь. Помню аварию. Все помню. А еще помню, что именно Саша спас меня десять лет назад, и теперь понимаю, почему». Это было чувство вины. Желание спасти осиротевшую по его вине девочку. Пусть так, но то, что он сказал мне в тот вечер, когда, укутав одеялом, пытался возродить мою веру в себя, было продиктовано не чувством вины». Своими словами об огромном мире и о том, что я стану миром для своих детей, он вернул меня к жизни. И последние десять лет я мысленно часто благодарила его за это. Только вот не успела поблагодарить, глядя ему в глаза. Я не успела. Из-под скатываются слезинки и тут же застывают на щеках, превращаясь в ледяную корку. Сейчас он не сможет меня спасти». Не придет за мной, как десять лет назад. Не поднимет на руки, не прижмет к своей груди и не увезет в свой дом. Саша всего этого не сможет сделать, потому что его здесь нет. Мне нужно спасаться самой, ради него, ради нас. Я хочу открыть глаза, но веки такие тяжелые, и мне так холодно. Мысленно представляю, как Саша идет по хрустящему снегу прямиком к скамейке. Берет меня на руки, прижимает к груди. Я даже чувствую его горячее дыхание на своей заледеневшей коже. «Почему она такая холодная?» Я даже слышу его голос. «О боже, он здесь! Он пришел за мной!» «Александр Константинович, вы слишком сильно ее сжимаете!» Слышится чей-то ответ. «У девочки очень слабый пульс. Мы делаем все, что от нас зависит. Так делайте лучше!» Его голос, наполненный отчаянием, грохочет в моих ушах. «Мира!» И вновь становится ласковым. «Мира!» «Открой глаза!» «Пожалуйста!» «У меня не получается!» «Силы ускользают вместе с жизнью!» «Я чувствую это!» «Однако его горячую ладонь на своей заледеневшей коже тоже чувствую!» «Мира!» «Борись! Слышишь?» Умоляет меня Саша с надрывом в голосе. «Я знаю, что слышишь, и уверен, что ты не сдашься. Ты ведь чертовски сильная, Мира. Намного сильнее меня. Пожалуйста, возвращайся ко мне. Я так тебя люблю». В груди вдруг становится жарко, и я стараюсь вновь... Медленно поднимаю веки, и глаза тут же слепит яркий свет. «Я уже не в парке, и Саша действительно рядом». Держит за руку, согревая теплом своего горячего тела и бесконечно дорогими словами любви. Часто моргая, фокусирую взгляд на его лице. Читаю восторг в его взгляде, но могу ответить лишь слабой улыбкой. «Она пришла в себя!» – кричит Саша. Рядом начинают суетиться люди. Врачи и медсестры. Перед глазами мелькают их бледно-зеленые костюмы – но я по-прежнему чувствую, что моя рука в его руке и верю, что Саша никуда не уйдет. Именно он вновь спас меня».